«Я бы оставила и леди Данику, но остальные против». «Что случилось?» — со страхом спросила Алана. «Чудо!» — ответила Теа, садясь на край кровати. «Чудо, что мы все живы, и этим чудом мы обязаны директору Роберту, герцогу Даору и леди Йорданке. Роберт пострадал, вытаскивая Данику, но он уже на ногах. «Йорданка нуждается в долгом отдыхе, но если бы не она, уже в черных землях нас бы успели из засады перерезать». «А керцог Довор?» — дрогнувшим голосом уточнила Алана. «Он нас вывел из леса по тоннелям», — пожала плечами Теа. «Никогда не видела такой системы счетов. Парольцы, видимо, тоже».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 которую принес на шипящем языке черный герцог. «Тебя вылечил герцог Даор. Он никому не позволил к тебе притронуться», ответила Теа в тон ее мыслям. «И вряд ли ты сможешь задолжать ему больше. И хотя мне бы хотелось, чтобы белая герцогиня была обязана мне...» Тут целительница уже куда мягче улыбнулась. «Тебе стоит обратиться к нему».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 Не было необходимости, твои вещи и так уже собраны. Тебе нужно только одеться и поговорить с директором Робертом. Алана! Раздался из глубины комнаты его низкий голос. Всего одно слово, и словно в груди заискрился аромат роз и сотканный из воспоминания лик его, держащего на дне щит, наклоняющегося к ее губам,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 И все же Алана осталась собой, и те чувства, что грели его, не привыкшие к теплу сердца, были прежними. Пусть и заострились до почти болезненного счастья. Восторг наполнял его силой. Его окончательный выбор — связь. Навеки скрепившая его с ней пульсировала между ними, переливаясь, как иномирная драгоценность. Девочка пока не ощущала Эр-Леви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 Она тяжело и рвано дышала, совсем как тогда, посреди боя, когда он укрыл ее щитом. «Но...» — начала она, и, понимая, что девушка хочет сказать, Даор снова поцеловал ее не менее жадно. И снова Алана потерялась в этом поцелуе, сминавшем все иные мысли и чувства, и остались только его горячие тонкие губы, Крепкие руки, обхватившие ее стальными тисками. Ее пальцы будто против воли скользнули в его волосы, оказавшиеся тяжелыми и плотными, как жидкий металл. Когда герцог оторвался от нее, тепло улыбаясь, Алана спрятала руки на груди и оказалась укрытой его большим телом, как коконом. «Не повторяй глупостей, которые только что говорила»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 Глаза ее подрагивали, губы были плотно сжаты. «Это так странно!» — прошептала она наконец. Ей пришло в голову, что она оказалась будто в чьей-то романтической мечте, и мечта эта до нынешнего вечера не была ее мечтой. «Я, безусловно, не готова», — она чуть прочистила горло, — «давать вам каких-либо обещаний».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 До полудня меньше получаса. Не считаю возможным вам указывать, вы и сами знаете, что нам пора. Вы назначили выход до зенита солнца. Если бы я выбирал, я бы задержался в Лаоре. Побродил бы по каменным улочкам и полюбовался бы резными балкончиками. Но меня никто не спрашивает, верно? Так чудовищно жаль оказаться в одном из красивейших мест мира, но пролетом и инкогнито». Но я, как и все, подчиняюсь необходимости. Алана, как ручеек, выскользнула из объятий Даора и, спешно оправляя одежду, направилась к директору с немного задевшим черного герцога пылом. Вдруг на полпути она словно передумала, торопливо подбежала к окну и перегнулась через подоконник, жадно вглядываясь вдаль. «Алана?» — обратился к ней Роберт.